— Я София. Представляюсь, когда мы выезжаем на трассу Скандинавия. — Александр, — кивает он в ответ. — От кого бежите? Он усмехается, и я с облегчением выдыхаю. Находиться рядом с ним спокойно, как будто оказалась там, где в итоге должна быть. — Не бегу, просто мне в город нужно. Безбожно вру, но этот незнакомец не должен заподозрить ничего такого. Он бросает взгляд в боковое зеркало и мне становится не по себе. Быстро оборачиваюсь, чтобы посмотреть через плечо, что творится сзади. А говорите не бежите? Не бегу, я же сказала. Ладно, ладно, не против, если снова закурю. Александр кивает на пачку сигарет, лежащую на торпеде. Я мотаю головой. Конечно, не против. Это же я вторглась в вашу машину, а не наоборот. С этим не поспоришь улыбается он, но не спросить не мог. — Черт побери, Верняковская, что ты творишь? Села в тачку к абсолютно незнакомому мужику, пусть это трижды представитель спецслужб, а теперь тебя везут, кажется, в город, по крайней мере, вроде бы туда, куда ты сказала. Александр закуривает, и я из-под тишка его рассматриваю. Он не обладает чертами внешности красавчика. В любой другой момент показался бы мне скорее отталкивающим, чем притягательным. Губы, сжатые в тонкую полоску, обхватывают сигарету и выпускают сизый дым, глаза с прищуром, а волосы, они едва ли не касаются плеч, и такие небрежные, что ли. Ловлю себя на мысли о том, что мне хочется их поправить. — Так куда едем? — спрашивает Александр, докурив сигарету и вновь выбросив окурок в окно. — В город, — с непониманием произношу я. — Это я понял. Адрес скажешь? Он так легко переходит на «ты», что это не вызывает ни капли возмущения. Как будто мы с ним всю жизнь вот так вот ехали в машине и болтали ни о чем. Или же просто молчали. Николай Рубцова дом 12, квартира 36. Александр снова усмехается. А я понимаю, что только что сморозила глупость. Вы тоже из волонтеров? Спрашиваю, чтобы чем-то заместить тишину, которая повисает между нами. Она мне не нравится. Не нравится сидеть вот так, смотреть на профиль незнакомца и дрожать всем телом. Особенно от того, что телефон разрывается вибрацией от входящих звонков. «Нет», — мотает он головой, — «но что-то близкое к этому». «А как на поисках оказались?» «Я выдавливаю из себя эти слова, а сама понимаю, он вообще может не иметь отношения к поискам Марка. Выходит, я вообще ошиблась во всем». Всегда приезжаю, когда вижу, как в группе по поиску клич кидают. Рад, что пацана нашли. А ты из волонтеров? Нет. Отворачиваюсь и смотрю в окно, за которым пролетает обычный для летнего дня пейзаж. Александр больше ни о чем не расспрашивает, и я ему благодарна. Не хочу говорить. Вообще ни о чем. Надеюсь только на то, что доберусь до города целой и невредимой, но, кажется, переживать об этом повода нет. Мы вправду едем в Питер. И чем скорее я окажусь дома, тем больше шансов у меня на то, чтобы со скоростью света покидать в сумку все, что попадется под руку, и сбежать к Юльке. Потому что Верниковский будет меня искать. Наверняка. Не против, если на пару минут остановимся? Я воды на роднике наберу, спрашивает Саша, чуть сбрасывая скорость. Это ненадолго. Заметив мой взгляд, метнувшийся на часы, добавляет поспешно. Совсем не против. Считайте, что меня с вами нет. Покачав голову, он притормаживает у родника, выходит из машины, я инстинктивно распахиваю дверцу. Хочется вдохнуть кислород полной грудью, безуспешной попытки напитаться уверенностью, что я все еще жива. «Кто крайний?» – спрашивает у нескольких человек в очереди Александр. «Я?» – откликается совсем молоденькая девчонка. «И что за слово такое? Крайний?» – фыркает тихо, но так, что ее слышу даже я. Можно же сказать, последний. Небо от этого на голову не рухнет, да и вообще так правильно. Она говорит это своему парню, но явственно желает, чтобы этого услышал именно Саша. «Ты права, малая», — хмыкнув, соглашается тот. «Только у нас, спасатели, приметы свои есть. Ты же не против, если будем суеверными?» Он смотрит на нее, без злости какой-то, просто устала, и она пускает глаза, потупляет взгляд. «Если вам только одну баклаху набрать, так мы уступим, да?» Выступает кто-то в очереди. «Только одну», — кивает Саша. «Но я и подождать могу». «Нет, давайте». Они расступаются, и Александр быстро набирает пятилитровую бутыль воды. Благодарит всех, после чего возвращается к машине, и мы уезжаем. «Значит, спасатель», — вертится в голове мысли. «Сама не знаю, почему обратила на это внимание». Вроде как сейчас он просто докинет меня до дома и на этом все, но я раз за разом ловлю себя на том, что бросаю на Сашу быстрые взгляды. Изучаю его из-под воль и быстро отворачиваюсь, когда кажется, что он поймает меня на месте преступления. Приехали. До квартиры провожать не стану, ничего. Саша улыбается, и я киваю. На губах тоже появляется улыбка, которая гаснет, когда слышу. «О, Верниковский здесь». Черт! Мой взгляд мечется по двору, что не укрывается от внимания Александра. Когда нахожу глазами припаркованную чуть поодаль машину, возле которой стоит муж, вжимаюсь в кресло. И хочется попросить увезти меня куда угодно, но Саша уже берется за ручку дверцы. Да и глупо это бегать. Всю жизнь ведь не побегаешь. Ты от него, что ли, уехала? Это мой муж. О, так значит, вашего пацана искали. «Как же он сбежал? Не досмотрела?» В голосе Александр появляются стальные нотки, а у меня внутри злость. «Не моего пацана. Сыну мужа. А другой?» Выходит насмешливо болезненно. Не знаю, зачем эта информация нужна Саше, но меня распирает. И мне нравится то, что чувствую. Сейчас уже готова просто выйти и расставить все точки над «и» Сверняковским. «Спасибо, я пойду». Говорю уверенно, после чего покидаю машину и направляюсь в сторону дома. Саша уезжает. Я даже не вижу это, слышу. Он так и не выходит к Верниковскому, Просто движок его машины ревет, после чего этот звук отдаляется. И откуда ты знаешь Дарьялова? Требует ответа муж, когда я равняюсь с ним. Набираю в грудь воздуха и устало выдыхаю ртом. Верниковский, если бы ты знал, как я от тебя устала. Качаю головой. Пройдя мимо мужа, иду к подъезду, но каждой клеточкой тело чувствую. Даня так просто от меня не отстанет. Он подтверждает это подозрение почти сразу, догоняет, чеканит шаг рядом со мной. Так откуда знаешь Дарьялова? Повторяет свой вопрос. Какого ко всем чертям Дарьялова, не выдерживая, разворачиваясь лицом к мужу? Господи, как же я ненавижу его в этот самый момент, за все, что он с нами сделал за все, что сотворил со мной, и за то, что до сих пор маячит рядом, как будто свершившееся можно исправить. Он ведь в этом уверен? Недаром сказал мне это буквально час назад. Значит, не знаешь? Выдыхает он. Тебя подвез незнакомый тебе мужик. Соня, ты в своем уме? Он подается ко мне, хватает за предплечье, и еще несколько дней назад я была бы в восторге от такого проявления заботы. Сейчас же пытаюсь в ужасе отпрянуть. «Ты о Саше, что ли?» «Саша. Александр Дарьялов. Спасатель». «Боже, почему же мне сейчас кажется, что я бы предпочла остаться с ним в его машине? Смотреть на то, как он курит, как уверенно сжимает пальцами руль? Хочу быть рядом с ним, а не со своим мужем, предавшим меня, себя и нашу семью». Верниковская, ты просто сошла с ума. Вот и все». «Ах, Саша!» — хмыкает муж. Да, представь себе, он назвал свое имя. Так делают культурные люди, не знал? В памяти сразу Марк всплывает. Папа учил меня, что так нужно знакомиться. Господи, кажется бы все отдала, чтобы это наш сын на руках Даниила в тот момент сидел и говорил эти слова. Я хочу все обсудить. Тихо говорит муж, стоит мне только высвободиться и направиться в сторону подъезда. А нечего обсуждать, Верняковский. Откликаюсь я. Нечего. Я уже сказала, что Дико от тебя устала. Марк твой найден. На этом все. Я тебя не отпущу. Что? Я не ослышалась. Он меня не отпустит. Брови помимо воли взлетают вверх, поворачиваясь к Дани и смотрю на него с удивлением. Ты меня не отпустишь? А что сделаешь? Привяжешь к батарее? Смеюсь коротко и зло. Или подожди-ка, дай подумать. Может, у нас с тобой есть общее что-то? Ребенок там, квартира на худой конец. Сонь, хватит, я хочу побыть одна. Что ты хотела от меня, выполнила? Выполнила. Теперь будь добр, свали в туман, Верняковский. Обстоятельства развода обсудим позже. Уже почти добираюсь до подъезда, когда слышу позади себя тихое. Я очень виноват перед тобой, Соня, и я это знаю. Просто мысли до этого все Марк затмил. А он убежал, потому что плохо ему. Я бы все отдал, чтобы он нашим сыном был, твоим и моим. Застыв на крыльце, я закрываю глаза и пытаюсь досчитать до пяти, что он от меня хочет, почему продолжает мучить, уверен в том, что все можно исправить этими его признаниями. А нет у нас сына Верниковский. Развернувшись, цежу эти слова сквозь зубы. Нет, как ты помнишь, ведь ты его на потом оставлял, и не будет. Никогда. Я бы тоже все отдала, чтобы тебе ребенка родить. Но это в прошлом. Сейчас ты для меня чужой. Даже не думала, что родной человек таковым может стать за считанные секунды. Приложив ключ к домофону, отпираю дверь и быстро скрываюсь за ее преградой. Когда еду в лифте, размышляя о том, почему, например, до сих пор не придуман какой-нибудь виртуальный развод. Хотя надо будет погуглить об этом хоть что-то, ведь она прочь не интересовалась данной темой. Все казалось, что она меня не коснется. И вот теперь, спрятавшись дома, я запираю двери на все замки. Теперь снаружи ко мне не попадут. Но все же знаю, я опрометчиво решила, что хочу быть одна. И отдаю себе отчет в том, кому позвоню, как только у меня будет уверенность, что Верняковский отбыл и не станет ломиться в нашу квартиру.